Спасибо, тетя Фира, сказал Скунс и спустил ноги с дивана. Сейчас подойду. Морозом крепчал. Наташечка, будь ты добрая кофейку. Раздался по громкой связи голос Плищева. Сейчас, Сергей Петрович. Поспешно нажав несколько клавиш, Наташа выскочила из-за компьютера и схватила пластмассовую бутылку с фильтрованной водой. В Игиди признавали исключительно отечественные фильтры Роса с лечебным минералом шунгитом. Заправила красававшийся на столике бошь, включила его и только тут вспохватилось, что забыла произнести про себя ритуальную фразу. Вот и весь твой филфак. Подай, принеси. Спустя несколько минут она уже входила в плещеевский кабинет, держа на подносе пузатую до мящущуюся колбу, сахар, печенье и личную чашечку шефа. В обращении с подносом она ещё не достигла аленной виртуозности, и всё боялась что-нибудь расплескать или уронить. Несколько раз она даже тренировалась дома, стараясь, чтобы не видела мама. Не то начнутся ахи, вздохи, взгляд с молчаливым укором лакейской должности. Сегодня, кажется, у неё получалось. Сергей Петрович ходил туда-сюда вдоль стола, разговаривая по телефону. В одной руке он держал трубку, другой морщись растирал лоб и глаза. Очки сиротливо лежали на столе дужками вверх. Наташе почудилось в этом нечто тревожное. Войдя к начальнику в кабинет, она поставила поднос на журнальный столик возле окна, где плещеев обычно кофеничил с посетителями, в том числе некогда и с ней самой. И хотелось закрыть дверь с той стороны, однако события не стали ждать, пока она это сделает. Антон извини Я после перезвоню. Чужим глухим голосом выговорил Плищев. Наташа обернулась и увидела, что лицо у шефа совершенно серое, а глаза закрыты, и он медленно опускает трубку на стол. Не зря, чинно щупая ближайший стул и потихоньку оседая мимо него на пол. Сергей Петрович. ахнула Наташа, подскакивая и пытаясь поддержать его, обхватив поперёк тела. Где-то на заднем плане крутилась мысль, что всё это быть может просто неуклюжий прикол или ещё одна проверка характера, как, дескать, новая сотрудница себя поведёт ещё и при таких обстоятельствах. Сергей Петрович, вы что? У вас с сердцем дать воли дольчику? Она всё-таки умудрилась ногой пододвинуть ему стул, на который он и опустился, невнятно пробормотав: "Извините". Наташе почудилось жуткое повторение уже бывшего. Почти так же обмякла на стуле её мама, когда Коля не пришёл домой, и они стали звонить по всяким справочным и больницам, и наконец во 2:00 ночи, когда где-то там Обобщили все сведения за сутки. Усадив Плищева и убедившись, что он по крайней мере не сползает и не падает на пол, Наташа бросилась к устройству связи на дальнем конце стола и нажала кнопку, снабженную надписью «Свистать всех наверх». Шефу плохо. Разнеслось по комнатам и за каулком Эгиды. Наташа успела подумать. Политично ли было вот так обнародовать недомогание руководителя? Может и не политично. Ну и выгонят, ну и пускай. Жив бы только остался. Всякое ведь бывает. Первым в кабинет влетел Лоскутков. Наташа даже толком не успела развязать плечевому галстук. Александр Иванович тут начала была она. Саша подхватил плечеева на руки. Без видимого усилия поднял и перенёс на старый кожаный диван у стены. Наташа помнила, как в один из её первых дней на службе Сергей Петрович указывал ей на этот диван, со смехом поясняя, необходимая, мол, принадлежность начальственного кабинета. Необычайно способствует сосредоточению творческой мысли. Тогда она ещё подумала, С какой-то радостью ему понадобилось ей объяснять про Дивана.